подчиненным. В докладе вы особое внимание уделяете коррупции. Вы полагаете, что проблема реально существует. Я в этом уверен, Рейс Фюрер. Если она достигнет определенных масштабов, то это негативно отражается на работе и лагерей, и Arbaid Science Group. Эсессовец, который ворует, это эсысовец, которого может купить заключенный.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 с целью снижения показателя смертности. Однако, лагерные кухни подчиняются отделу ведомства Д4 в ФХА. Рацион определяет д 4 при согласовании с главным ведомством СС. Ни лагерные врачи, ни ведомство Д3 не имеют ни малейшего права вмешиваться в процесс.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 проблеме поколения, так сказать, а не о поддельных личностях, даже если я и упомянул кое-кого в качестве примера». Гиммлер соединил клином ладони подскошенным подбородком. «Хорошо, штурмбанфюрер, ваш рапорт мы передадим в ФХА, и я надеюсь, что его примет на вооружение мой друг Поль. Но чтобы никого не обидеть», Вы сначала внесите некоторые исправления. Бранд вас проинструктирует. Естественно, не приводите никаких конкретных имен. Вы понимаете, почему? Разумеется, рейсфюрер. Но я приказываю под грифом секретности отослать копию без справки доктору Мандельброду. Есть, рейсфюрер?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 Он отмахнулся. Да, да, я помню ваш рапорт из Сталинграда. Вот что мне надо. Пока отдел Д-3 занимается всеми медицинскими и санитарными проблемами, мы не имеем, как вы и отмечали, централизованной инстанции по продовольственному обеспечению заключенных.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 И последнее. Вам следует посетить сопричастное министерство, в первую очередь Шпейера, постоянно направляющего нам жалобы от частных компаний. Поль предоставит ваше распоряжение нужных экспертов. Я рассчитываю на компромиссное решение, штурмбанфюрер, и жду конкретных предложений. Если они окажутся здравыми и реалистичными,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 Естественно, все пошло по другому сценарию. Но поначалу меня действительно распирало от энтузиазма. Даже Томас, похоже, поразился. «Вот видишь, что бывает, когда ты следуешь моим советам, а не поступаешь, как тебе в голову взбредет», — бросил он сардонической усмешкой. «Но если хорошенько поразмыслить...»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 А с другого, за рекой и мостом Мольтке, виднелся таможенный вокзал Лертер-Банхов. Широкая сеть его путей и депо, постоянное, медленное, умиротворяющее движение поездов по рельсам, вселяли в меня ощущение детской радости. Плюсом было и то, что Рейспюрр никогда здесь не появлялся, и я мог спокойно курить в кабинете. Фрейлин Пракса, в общем-то, не слишком меня раздражавшая, по крайней мере, она умела отвечать на телефонные звонки и записывать сообщения, переехала вместе со мной. такая тоже удалось забрать. Вдобавок Бранд прислал мне гаупт шарфюрера Вальзера, чтобы тот вел документацию двух машинисток и велел еще взять помощника по административной работе в звании унтер Штурмфюрера томас порекомендовал мне одного по фамилии Асбах. молодой человек окончил факультет права стажировался в бад тюльце и недавно вступил в всп британские самолеты возвращались несколько ночей подряд но всякий раз в меньшем количестве новая тактика вильдезау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 Прикомандировал ко мне инспектора по продовольствию, профессора Вайнровский, человека уже посидевшего, с влажными глазами, с глубокой, рассекающей подбородок ямкой, в которой пряталась грубая щетина, не захваченная лезвием при бритье. Вайнровский уже около года бился над улучшением питания в лагерях и отлично знал обо всех существующих сложностях.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 Стоял чудесный сентябрьский день, конец бабьего лета. Солнце озаряло деревья Тергартена, широкие полосы света пересекали наш конференц-зал, а над шевелюрой профессора лучи зажгли нимб. Ситуация с питанием заключенных весьма неясны. растолковывал нам Войнаровский поучающим отрывистым голосом. Нормы и бюджет зафиксированы центральными директивами, но лагеря, естественно, запасаются продовольствием на месте, в регионах, из-за чего в рационах возникают различия и порой весьма ощутимы. В качестве примера типичного меню Войнаровский предложил то, что выдается в Аушвице, где заключенный, назначенный на тяжелые работы, должен ежедневно получать 350 граммов хлеба, пол-литра суррогатного кофе или чая, 1 литр супа из картофеля или репы, причем 4 раза в неделю с 20 граммами мяса. Заключенные, имеющие нагрузки полегче, в том числе работающие в медпунктах, получают, конечно, меньше,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 Постепенно внедрять простую и дешевую диету, как у римских солдат или египетских рабов, в которой имелись бы все необходимые витамины. Следующие письма оказались более конкретными. Максимум витаминов – сырые овощи, лук, морковь, кальраби, редька и еще чеснок. Много чеснока. Особенно зимой –